А утром снова сидели в окопах, как ни в чем не бывало, и даже постреливали. «Эх, мать твою, так опять промазал!» Братания коснулась и сербов. У многих семьи остались на оккупированной территории. Всякие связи с женами и родителями были потеряны. Теперь они перебрасывали письма в траншеи и болгарам, а те брались доставить их по адресам. Артамонов уже выпускал в Солониках русский «Вестник», До наших окопов иногда доходили разрозненные номера военной газеты для русских войск во Франции. Для меня были интересны только перепечатки из иностранных газет, помещаемые под рубрикой «Встанье врагов». Там я вычитал, что Вена давно превратилась в сплошной госпиталь. К ее вокзалам из Галиции и Македонии один за другим подкатывали санитарные поезда, пропитанные кровью. а на перонаах вокзалов кисли зловонные лужи дизентерийного поноса пвенские врачи так спешили что ампутации рук и ног проводили без анестезии об этом я чел нужным поведать своим солдатам но «Ну, совсем как у нас отзывались они шесть часов вечера после войны Иногда трудно установить границу, где кончается разведка и начинается контрразведка. Так из обычного молока можно сделать сметану или простоквашу. Но с молоком тоже надо уметь обращаться, иначе получится отвратная сыворотка, которую впору выплеснуть на помойку. Говорю это к тому, что лишенные информации из генштаба... изолированный союзниками от связи с русским командованием, я зачастую бывал одиноким Дон Кихотом на перепутье, в каждом встречном подзревая соперника, желавшего скрестить со мною меч свой. Я работал как разведчик, наступая, и оборонялся сам как контрразведчик. Первая русская бригада прибыла во Францию кружным путем через Сибирь. Грузилась же на корабли в китайском порту Дальний, близ Порт-Артура, откуда морем и прибыла в Марсель, где, на удивление публики, встречавшей ее, Бригада маршировала, распевая Пьера беронже", такое знакомое: грудью подайся, плечом равняйся, в ногу, ребята, идите смирно, не вешать ружья, Раз-два, раз-два. Готовилась новая партия русских войск, которые из Архангельска, дорогую древних викингов, плыли в Брест французский. а вскоре ожидались в загаженных окопах под салониками, где им вместо привычных щей да каши предстояло научиться открывать консервные банки с мясом тех бычков, что лет тридцать тому назад еще резвились на фермах Техаса. Теперь и эта заваль пригодится, русские такие, что все сожру. Но сразу усилилась работа вражеских разведок. По ночам стали пропадать с постов часовые. Австрийцам не терпелось узнать, как русские оказались в Македонии, через Архангельск или через Дальний. В соседних деревнях были умышленно отравлены колодцы. И теперь, куда ни ступи, всюду ноги разъезжались в осклизлых лужах эпидемийного поноса. Зараза не коснулась меня. О прибытии войск русской бригады я не дождался, — Виною тому обстоятельства не совсем-то приятные для меня.